Глава 26. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Июль 1919 года. «Живая! Живой!» Саша и Князев обнялись настолько крепко, насколько позволила им его рана. Саша с порога заметила, как медленно неловко он двигается. Левый рукав его гимнастёрки был разрезан. Рука под нечистыми бинтами распухла в два раза против прежнего. В лице нездоровая краснота, тело горячее, как печка. У него жар. Саша прикрыла глаза. К родному князевскому духу крепкого табака, перегара и мокрой шерсти примешивались запахи крови и гноя. Им предстоял тяжелый разговор, но объятие дало несколько секунд отсрочки, пока Сашу вели к штабу. Ей успели рассказать, что все большие дома в деревне, где расквартирован полк, заняты ранеными, кто остался цел, ночевал в палатках или под открытым небом. Штаб разместили в обычной избе. Князев и Саша сидели рядом на кровати, больше негде было, в крохотной спальне. Фотографии выгнанных из дома хозяев укоризненно смотрели на них, застеленные вышитым полотенцем доски. Вместо стола использовали деревянный сундук. «Какие у нас потери?» – спросила Саша. Серьезные. Три сотни только убитыми и пропавшими без вести. Ранеными почти столько же, многие тяжелые, что не час отходит кто-нибудь». Саша взяла в руки мятые списки. Фамилии были записаны от руки, разными почерками. Листы перепачканы то ли грязью, то ли кровью. Многих из внесенных в списки людей Саша успел узнать, некоторых довольно близко. Смахнула одинокую слезу с левой щеки. Нет времени. Что с техникой? С боеприпасами? С транспортом? Артиллерии, считай, больше нет. Пять из двенадцати пулеметов потеряны. По боеприпасам крепко просели после кавалерийской атаки на обоз. Сейчас пустые. Транспорта... Хорошо, если треть осталась. Господи. Ваньку, сберегли твоего. Молодцом себя показал. Он молодец, да. А сам ты как, Федя? С рукой что? Лицо князя исказило Гримаса. Ему больно поняла Саша. Да ничего с рукой, раздраженно ответил он. Заживет рука! Все на мне как на собаке заживает, и рука заживет, никуда не денется. Вон уж и не болит, почитай! У Саши перехватило дыхание. Рука не чувствует ничего больше. А доктор что говорит? Ты, доктор! Князев выплюнул это слово. «Руку надо пилить», — говорит. «Им лишь бы что отпилить, канавалом этим!» Гангрена и пугает. «Так сам он ему сказал, гангрена ходячая!» «Но, Федя, у тебя же жар. И что боли нет больше, это может быть к худшему. Давай я позову врача, пусть посмотрит еще. «Отставить!» — рявкнул Князев. «Не лезь в это, комиссар!» «Вот о чем расскажи-ка лучше. Как из плена живой ушла? Почему тебя к нам привезли? С чем пожаловала?» Взгляд Князева стал тяжелым. «Станешь звать нас сдаваться?» Саша встретила его взгляд своим, спокойным и серьезным. «Многое случилось», — сказала она. «Я тебе после расскажу все, командир. Ты, может, решишь расстрелять меня за то, что я сделала, и будешь прав. Спорить тогда не стану. Но что для нас важно прямо сейчас, ни полк, ни тебя я не предавала. И здесь я для того, чтобы помочь тебе увести полк в леса. Не сдавать ни в коем случае. Не веришь мне? Убей на месте, не тяни. Веришь?» «Давай работать». Князев встал и зашагал туда-обратно, по узкому проходу между кроватью и сундуком. Он всегда делал так, когда напряженно думал, и напоминал в такие минуты мощное, опасное, но запертое в клетку дикое животное. Теперь клетка стала совсем маленькой. Двигался Князев без прежней легкости, ступал неуверенно, словно был пьян, но Саша всяким его повидала и знала, что сейчас дело не в выпивке. Она скинула сапоги и забралась с ногами на кровать, чтобы он не натыкался на ее колени. — Работать, — процедил Князев. — А то без тебя я тут баклуша бил. Многие издаваться думают. В леса не все хотят уходить. — А есть у нас шанс уйти? — Так мы не окружены. Пятьдесят первые уже списали со счетов. На московском направлении плотные заслоны, а отход к югу, в леса, почитай, открыт для нас. Можем прорваться. Князев снова сел на жалобно скрипнувшую под его весом кровать. Его лоб покрылся испаренной. Дыхание стало хриплым, прерывистым. Лицо сделалось багровым, почти малиновым. Жар в его теле нарастал, это чувствовалось даже на расстоянии вытянутой руки. Уходить на Тамбовщину надо, сказала Саша. Там уже идет вовсю восстание против нового порядка. Полторы сотни миль дотуда. Уведем тех, кто за нами уйдет. Я так и хотел. Так и управил бы, ежели б не ты. Я? Ты, Александра. Ты вернулась. Теперь те, кто надумал сдаваться, потребуют тебя. «Часть, сдаваясь в плен, комиссара своего выдаёт, живым или мёртвым, один черт. Но отдать им тебя я не могу. Не потому, что ты нужна мне, ты теперь никому не нужна. Нет больше за тобой ни партии твоей хваленой, ни советской власти. Ты пустое место, комиссар. И всё ж таки ты, мой человек. Ты верила моему слову и сама не обманывала меня. Поэтому сдать тебя я не могу. Говно я после этого был бы, а не командир». «Выходит», — медленно сказала Саша. «Мы должны увезти в леса весь полк. Всех?» «Выходит так. Нюни не распускай, только комиссар», — сказал князев. «Я тут приберет для тебя кое-что». Он вышел и через минуту вернулся, держа в руках Маузер. Сашин Маузер. Протянул ей рукояти вперед. «Дельная вещь. Не разбрасывайся ей больше. Я его зарядил. Второй обоймы нету. Ну, если с одной не управишься, то перезарядить всяко не успеешь». «Спасибо тебе, командир. Действовать так станем». Через десять минут Саша глянула на циферблат танка. Экстренное партийное собрание. Я назначила по дороге в штаб. Потом в четыре давай соберем командный состав. Расскажу, что мне удалось узнать. Уверяю тебя, желание сдаваться после этого у всех поубавится. Срок ответа по ультиматуму какой? Завтра в полдень выходит. Значит, утром все и решится. Саша принялась натягивать сапоги. А ты бельег сейчас, командир. Завтра тебе надо твердо стоять на ногах. Давай все же врача пришлю. «Нет! Иди уже, комиссар, делай свою чертову работу!» Ванька дожидался ее снаружи штабной избы. Саша обняла его, закружила, поцеловала в белобрысую макушку. Для этого ей пришлось встать на цыпочки. Потом села на сваленную во дворе груду бревен. Битых два часа она рассказывала на собрании комсостава о том, что повидала в Рязани и убеждала, переходя временами на крик, что сдаваться новому порядку нельзя. Рассказать пришлось обо всем, включая личные моменты. Как бы мерзко это ни было, но лучше уж пусть ее товарищи узнают это от нее. И есть у тебя табак, Иван. Товарищи, в честь воскресенье из мертвых нашли для нее три папиросы, но это было несколько наполненных напряженными разговорами часов назад. Больше фабричных папирос в полку нет, и, верно, теперь уже не будет, как и многого другого. Трава во дворе была недавно выкашена, обрезки стеблей кололись даже сквозь подошвы сапог. Забор ветхий, но прогнившие кольи регулярно заменялись новыми, это легко отследить по их свету. Вдоль забора аккуратно высажены кусты белой смородины. Ни пяди земли в крестьянском хозяйстве не простаивало без пользы. Саша заметила следы куриного помета, но самих куриц не было видно. Возможно, хозяева успели их куда-то припрятать, но скорее сушки стали добычей красноармейцев. С этим, конечно же, следовало бы разобраться, но не теперь. Ты же говорила, убьёшь, если прознаешь, что я курю. Убью обязательно, но не сейчас. Ванька пожал плечами и скрутил ей самокрутку. Ну, рассказывай, чем занимался тут без меня? В артиллерийской разведкой занимался. Это как? Ну, лежим мы, значит, в укрытии, а над нами рвется шрапнель. — «Откуда поля от не видать?» «Надобно, — говорит командир расчета, вычислить, на каком расстоянии артиллерия их не выставлена, чтобы разнести их, покуда они нас не положили всех в землю. Для этого, — говорит, — дистанционную трубку от разорвавшегося снаряда надо достать. Вот такую». Ванька протянул Саше небольшую, размером с его кулак, металлическую полусферу с цифровыми делениями. «Ты что же?» — спросила Саша. «Из-под огня её вытащил?» «Три таких. Ну, Саш, я же не дурак под огонь лезть». Я в перерывах между ударами и подмечал заранее, куда снаряд падает, чтобы не по всему сектору шариться. Первая трубка была на 5 километров, а вторые две на 5 триста выставлены. Они что же пристреливались? Саша отметила, как уверенно Ванька оперирует метрической системой, о существовании которой я знал 3 месяца назад. Вот так мы и вычислили дистанцию, на которой их артиллерия стояла. «А направление стрельбы уже по осям эллипса рассеивания шрапнельных пуль определили, расчехвостили их четырьмя залпами, и все, Никакой шрапнели больше по нам». Ванька рассказывал, и Саша заметила, что у него ломается голос. Стоило на секунду отвернуться, вместо родного мальчика она начинала слышать незнакомого молодого мужчину. «Жаль только...» — тот голос Ваньки дал петуха. «Что я сам вот своими руками, чтоб так никого до сих пор и не убил?» «Ты многих еще убьешь, Иван. Это я обещаю тебе». Говорили, «Я тебя больше не увижу, как Прохора. Мы же их даже похоронить тогда не успели. Как ты ушла из плена?» Случайно. Один человек пытался сделать для своей семьи все, что можно и чего нельзя. Они немного помолчали. Каждый из них тоже сделал бы для своей семьи все, что можно и чего нельзя. Но у них больше не было семей. Только они и были друг у друга. «Саш, а еда, которую ты привезла...» У нас дома бывали по праздникам и мясо на столе, и пироги, и рыба, хоть не такая, и сыр даже как-то раз. Но не в один же день. Ты ведь не на свадьбе господской гуляла, пока мы тут головы складывали? Какое? Ужин это обычный, не для самого важного гостя накрытый. Ясно. Верно, что буржуи зато и воюют, чтобы вот так обжираться каждый божий день, пока мы пустой кашей перебиваемся. Саша задумалась. Это, возможно, последний их разговор. Надо успеть сказать ему то, что важно. «Да. И нет». «Это как?» «На самом деле, конечно, именно за это они и воюют. За своё брюхо. За свои интересы. А мы за интересы пролетариата, рабочего люда таких как мы. Но это не главное. Главное. Они хотят всех загнать в свой чёртов порядок. А мы за будущее, в котором все станут свободны. Только это и важно. Свобода. Как настроение в полку, Иван?» «Многие думают сдаваться». «Хотят вернуться домой. Я бы тоже хотел домой, если бы у меня был еще дом. Я уйду в партизаны, с теми, кому тоже возвращаться некуда». Саша кивнула. О том же она говорила со своими партийцами. Они тоже собирались уходить, кто был на ногах. Не все же они так уж неудержимо стремились сражаться до последнего. Но все знали, что им-то пощада от нового порядка не выйдет. «Ты же уйдёшь с нами, Саша?» «Мне нельзя с вами. Комиссар не может покинуть свой полк, Иван». Чем бы моя служба не закончилась, закончится она в полку. И смерть бывает партийной работой. Но, глядишь, мне еще удастся достучаться до них. И в этом ты мне можешь сегодня помочь. Что нужно сделать? Это могло сработать. По крайней мере, давало шанс. Комиссарам многие в полку сторонились и побаивались. Саше часто приходилось принимать жесткие решения. Да и слухи о колдовстве популярности ей не добавляли. А вот Ваньку в полку любили все. Не пытайся убеждать. Это в таких ситуациях не работает. Задавай вопросы. Верят ли они офицерью, от которого столько натерпелись? Как на самом деле представляют себе лагеря временного содержания, Ну, если подумать? Сделай так, чтобы они вспомнили про свободу, за которую воевали все это время. Подумай о тех, кто уже погиб за нее. Готовы ли они предать погибших и навсегда отказаться от свободы? Пускай ответят. Только не тебе, себе пускай ответят. У нас есть еще несколько часов, чтобы их убедить. Лекса прошел в двух шагах от Саши, не заметив ее. Эй, солдат, что такое? Саша догнала его, дернула за плечо. Где твоя революционная бдительность? Комиссар, откуда? удивился Лекса. Саша смотрелась в его лицо. У рыжих светлая кожа, но таким бледным Саша его не видела. Даже веснушки растворились в этой белизне. Так, что с тобой? Вместо ответа спросила Саша. Ничего. Ответил Лекса и повернулся, чтобы идти. Саша взяла его за плечи и развернула к себе. Здоровенный детина подчинился ей легко, словно был тряпичной куклой. А ведь вроде не ранен. «Выкладывай, что стряслось?» Лекса на самом деле хотел выговориться, и Саше было бы совсем несложно установить с ним контакт и подтолкнуть его, но она никогда не применяла мисмерические техники на своих, поэтому просто посмотрела ему в глаза. Говорю уже, ничего не случилось!» Огрызнулся Лекса, но высвободиться даже не попытался. «Скажи, комиссар, а правда, что после умиротворения это люди перестают чувствовать?» «Так», — сказала Саша, — «давай-ка сядем вон на те чербанчики. Я весь день на ногах не могу уже». «Так-то лучше». «Что? Совсем прищемила тебя?» Саша знала, что Лекса сильно переживает из-за того, что стал больше не нужен капризной и переменчивой Аглая. Сколько Саша не пыталась ей убедить, что действующая армия — не лучшее место для того, чтобы практиковать свободную любовь по заветам товарища Калантай, на Аглаю это не действовало. Свою свободу она ценила превыше всего, и вот результат. «Вставленный я, видать», — сказал Лекса, низко опустив рыжую голову. «Ничего не в радость. Вроде созорно должно быть мужику жалобиться, тем паче в такое время, Все равно уже. Ни стыда, ни гордости, ни задора боевого ничего не осталось». «Словно червоточина внутри меня, и весь я в нее утёк. Даже ее не люблю и не хочу уже. Вообще не хочу ничего. Ты ведь ведьма, комиссар. Скажи, нет ли присухи на мне?» «Нет никакой присухи», — поморщилась Саша. «Суеверие это, не так оно работает. Никто не привораживал тебя, Лекса». «Ты верно видишь?» «Да, вижу ясно», — соврала Саша. Месмерические привязки она определять не умела, но знала, что люди обыкновенно сами себя привязывают к своим объектам, без всякого постороннего воздействия. Те, кто страдает от неразделенной любви, нередко чувствуют себя так, будто их заколдовали, сглазили, прокляли, потому что любовь — это состояние, когда мы не принадлежим себе. «Что ты-то можешь об этом знать, комиссар?» «Поверь, знаю кое-что». Саша знала, что бурные события последних дней дают ей что-то вроде временной анестезии. Нет у нее щербатываем особой мистической связи, нет никакого приворота ни на ком из них, все куда как банальнее. Так же, как у сидящего рядом с ней здоровенного детины, почти плачущего, почти не скрывающего слез. Так же, как у миллионов других мужчин и женщин. Впрочем, ее-то, может, просто убьют завтра, и проблема решится сама собой. Саша улыбнулась. Истории о людях, иссыхающих или совершающих безумство от неразделенной любви, мы знаем всю жизнь. Но когда это происходит с тобой, тебе кажется, что ты первый человек, переживающий это. На деле, большинство тех, кто жил на свете, проходили через что-то подобное. Как проходили? По-разному. Кто-то просто пережидал. Это закончится. Ты не ускоришь этого, как бы ни старался. Но однажды ты вдруг заметишь, что уже способен думать о чем то другом. А некоторые не могут переждать. Не потому что слабая. Наша страсть направляет нашу силу против нас самих. Кто-то ломается, вешается на вожжах, спивается, отказывается от собственной жизни, находит свое умиротворение, так или иначе. Есть те, кто через эту боль обретает источник великого сострадания и великой силы, не позволяет боли сожрать себя, потому что видит ее в других людях. Так делать-то мне что, комиссар? Ты сам знаешь, что тебе делать, солдат. Сражайся, убивай врагов, станет легче, вот увидишь. Глупо умирать без хорошей причины.